Глава пятьдесят седьмая. Сначала мне показалось, что мир застыл, как будто кто-то нажал стоп-кадр. Но нет, это просто мое сердце вдруг перестало биться. «Ах ты, гад!» От моего крика дрогнул потолок пещеры, а дух охранителя словно сдуло в сторону звезды мощным потоком воздуха. Туда же кинулся с ревом озверевший баосы. Только мне было уже наплевать. Призрачное копье, может, и улетело... Но рана от него оказалась совершенно реальной. И теперь мой лис давился кровью, медленно оседая на усыпанный мелкими каменными обломками пол. Совсем как в Дораме. Только там он защитил собой главную героиню, а здесь... «Придурок хвостатый, ты что наделал?» Губы у меня дрожали, и я едва сумела произнести несколько слов. Лиса пришлось ловить, чтобы не ушибся вдобавок к ране. Я так испугалась и растерялась, что драгоценные секунды текли водой сквозь пальцы, а как помочь Сан Линю, сообразить не могла. «Это же не по-настоящему! Он же не может умереть так!» раздался где-то за спиной растерянный, полный ужаса, голос пылинки. Гу что-то мрачно ей ответил, но я уже не слышала, пытаясь удержать моего лиса здесь, со мной. «Молчи!» — зашипела я, когда он попытался что-то прошептать сквозь пузырившуюся на его губах кровь. «Только молчи!» «Я сейчас, сейчас, я что-нибудь придумаю сейчас. Не смей умирать, слышишь?» Лис только улыбнулся, чем вогнал меня в совершенно ужасное состояние. Все внутренности превратились в жалея и затряслись, а потом растаяли окончательно и хлынули по лицу слезами. Лишь в легендах существуют артефакты, способные воскрешать. Зло выдохнул Гуинжень, невольно повысив голос, отвечая на какой-то вопрос пылинки. Легенды, сказки, выдуманные истории, Мы как раз и находились в одной из них, но я все равно теряла того, кого хотела всегда видеть рядом. Краем глаза я отстраненно отметила и слезы, оставляющие на щеках пылинки, грязные потеки, и непривычно бледное лицо Гу Юн Женя с таким несвойственным ему отчаянием, сочившимся из глаз. Главдобро вместе с главзлом просто застыли, став удивительно похожими в своей печали, и совершенно не обращали внимания на пылающую совсем недалеко вожделенную звезду. Все это пролетело в моем сознании за пару секунд, пока я тщетно напрягала свой мозг на тему «Как же спасти такого вредного и настолько дорогого мне лиса?» Лихорадочно пытаясь сообразить, что же теперь делать, я больше не отвлекалась ни на что. И даже не удивилась, поняв, что Юань Шуай с Дасьоном подошли вплотную. Двое парней помогли мне уложить санмини поудобнее, подсунув ему под голову что-то из своей одежды. Слёзы так и лились, я не успевала их не вытереть, ни сморгнуть. Вдруг ударила мысль, что в моём рюкзаке может оказаться что-то, что, что спасёт лиса. И я не могла вспомнить точно, что это за вещь или снадобье, и существует ли оно вообще. Вскочила, сбросила со спины мешок и, ни о чём больше не думая, перевернула его. Высыпала на камне всё, что накопилось за время жизни в этом мире, не разбираясь и не задумываясь. «Ой!» Совершенно не ожидавший выпавшего ему буквально подны директора рухнувшего к тому же на гору разного барахла, Гуинжин сначала шарахнулся в сторону, а потом, наоборот, бросился к телу и вытаращился на него, как на восьмое чудо света. Но я даже внимания не обратила. Вообще все происходящее словно бы краем глаза замечала, но осознавала с трудом. «Только не умирай, только не умирай!» бормотала я в полузабытии, лихорадочно разрывая одежду на груди лиса, чтобы добраться до раны. Никакого волшебного средства в моем рюкзаке не нашлось. Обычные исцеляющие эликсиры этого мира. Но если я направлю всю свою ци без остатка в эту жидкость, может быть, у меня получится. Должно получиться. И плевать, если я пережгу себе меридианы, главное, чтобы сон лень выжил. «Только не умирай». Мой голос становился все тише потому что рана на груди моего лиса выглядела очень страшно. Говорить он уже и не пытался, а глаза остановились, все тусклее. «Пожалуйста, пожалуйста, все, что хочешь, сделаю, только не умирай, не бросай меня!» Не знаю, сколько раз я повторила эти, по сути, бессмысленные слова, склоняясь все ниже и ниже над санлинем Мне казалось, что ничто уже не поможет, и я умру вместе с ним, потому что одна не хочу тут оставаться. Почему и зачем мне вдруг так нужен этот лис? Не знаю, понятия не имею. Мне всё равно. Только пусть он останется жив. Время стало стеклянным и медленно крошилось по краям, реже душу тонкими осколками. Даже свет в пещере стал каким-то словно нереальным. Сначала слишком ярким, а потом приглушённым. Стоп. Свет? Что происходит? ну я тут же забыла об этом, потому что лис под моими руками дёрнулся, как мне показалось, в агонии. «Санлинь, пожалуйста!» От слез голос сел и звучал еле слышно. «Все, что хочешь, сделаю, только не умирай!» «Договорились!» Вдруг сказал он почти нормальным голосом, но потом все же закашлялся и резко сел. «Три поклона сегодня же вечером, и я обещаю жить с тобой долго и счастливо аж до скончания времен!» «Что?» От потрясения у меня совсем пропал голос, и это слово я буквально просипела почти без звука. Наверное, глаза у меня стали как у очень удивлённого лемура, потому что даже Лиз забеспокоился, заёрзал и потащил меня к себе на колени, ласково поглаживая по щеке. Тихо, всё в порядке. Я живой, честное слово. Почему ты живой? В совершеннейшей прострации я полезла снова раздвигать одежду у него на груди. Когда он сел, слои шёлка смялись и прикрыли рану. Понятия не имею, — пожал плечами Сан Линь. Нет, погоди. Он перехватил мои запястья. «Погоди меня раздевать. Сначала три поклона, потом брачная ночь. Не наоборот». «Придурок!» Сквозь слезы просипела я, без сил откидываясь на него. «Еще раз такое устроишь, сама прибью Что это было?» Его излечила звезда. Сказали вдруг у меня над головой весьма мрачным голосом. «В смысле?» Хором удивились мы с Санлинем, поворачиваясь к говорившему. «В прямом». Досьон мрачно пожал плечами и невоспитанно ткнул пальцем куда-то в сторону. «Они что-то сделали. Звезды больше нет, но сила исцеления принадлежала точно этому артефакту. Думаю, лучше о подробностях спросить их». Проследив за его жестом, я увидела зареванную, но счастливую пылинку, больше не прикованную к главзлу. Вместо этого она почти висела на плече, обессиленно сидевшего прямо на полу Гуюнженя. Сцепив руки в замок, они из своих ладоней исторгали белый свет — который впитывался в грудь лежавшего рядом с ним ректора. Раны селянчения исчезали прямо на глазах, однако и вместе с тем кусочки пазла в моей голове встали на место. Я вспомнила обрывки реплик этой парочки, да и краем глаза отмечала же их движение, просто не связала, к тому же мне было совсем недопонимание их действий. Сейчас же...